Цель рода. Род, как любая эгрегориальная структура, создан людьми через общее чаяние, желание, намерение и стремление. Эгрегор объединяет людей общей идеей. И в роду эта идея – выжить и сохранить свою целостность. То, каким образом род достигает своей цели – инструменты, средства, но ни в коем случае не сама цель. Это очень важно – понимать и никогда не подменять цель инструментами ее достижения. Методы, которые род использует для выживаемости – совершенно разнообразны. Расширение, включение в себя дополнительных участников, членов рода, экспансия во времени и пространстве, включение дополнительных потоков сил и в конечном итоге изменение своего места в иерархии эгрегориальных структур, превращение из рода в династию. Династия занимает место не ниже, чем государственная власть, и уже сама может управлять как державами, так и социальными образованиями, институтами, профессиональными, финансовыми, политическими и прочими. К таким династиям относились и пока еще относятся некоторые королевские дома: Винзторы, Бурбоны, Альденбурги, Лихтенштейны, Гримальди, японский императорский дом, Саудиты, Хашимиты и так далее. Купеческие династии: Морозовы, Елисеевы, Нобели, Рябушинские, Рязановы, Фаберже. Финансовые династии: Морганы, Ротшильды, Рокфеллеры, Маршалы. Но в основе любой династии лежит несомненно род с традициями, укладом, соблюдением законов и мудрой хранительницей, которая отлично понимает свое предназначение и выполняет его, несмотря ни на что. Каждая женщина в роду – его потенциальная хранительница, поэтому она просто обязана знать эту цель и никогда не упускать ее из виду. Все, что ты делаешь, подчинено только одному – выживаемости твоего рода. Даже если внешне Регина никак не проявляет себя, и официальной главой семьи числится мужчина. Все равно по незривым энергоинформационным связям именно хранительница управляет потоками сил. Именно она принимает решение о том, кому быть в роду, а кому нет. А мужчина эти решения только озвучивает и воплощает в жизнь через реальное деяние. Поэтому никому не следует забывать, кто на самом деле несет ответственность за принятые родовые решения. Все свои поступки и правила, все предпочтения и отрицания должны идти не от сердца, а от ума. Регина Рода не имеет права жить по принципу «нравится-не нравится». Она живет по принципу «полезно-бесполезно», как бы цинично это ни показалось на первый взгляд. Распределяя потоки сил, принимая решение о привлечении в род или отлучении от него отдельных членов, Регина должна быть верной главой цели Рода – выжить, знать все и обо всех. Знание истории своего рода, уважение ко всем предкам, каждый из которых по-своему выполнял для рода и семьи свою непростую задачу. Память обо всех успешных и отвергнутых. Глубинное понимание того, что за любой человеческой судьбой стоит идея, идея и смысл существования рода, делает Регина настоящей королевой, царицей, хранительницей. Все остальные члены рода должны также понимать и знать цели и задачи своего рода, понимать всю его иерархическую структуру, С уважением и почтением относиться к тем, кто прикрывает им спину. Родичи мертвого пространства. И с благодарностью принимать тех, кто ценой своей неустроенной судьбы странствует по свету, захватывая для рода новые земли, добывая новые богатства. Объединение и воссоздание своего рода – задачи не из простых. Но устанавливая мысленную и явную связь со своими предками, со всеми своими родичами, ты расширяешь поле своего влияния на мир и многократно развиваешь свое пространство целей. Тебе становится доступен значительно больший энергетический и информационный ресурс, которым тебе еще предстоит научиться управлять. Если в сознании каждого члена семьи и рода будут правильно сформулировано такое понятие, как семья, если дрязги и конфликты будут урегулироваться регина рода, то родовые связи не порвутся никогда, где бы вы ни находились и что бы ни делали. Если ты сейчас глава и хранительница своего рода, Подумай сегодня над тем, как ты можешь примирить рассорившихся родичей, соединить их в сетке своего рода. Сделать это надо обязательно. По таким разорванным связям энергия в род не только не идет, а даже утекает. И тогда нарушается принцип целостности, и род становится уязвим. Правильное распределение потоков сил, правильное определение узлов рода, людей, на которых будет сходиться все самое важное. Достойное воспитание детей и передача им самого главного наследия, знаний, традиций, родового уклада, есть гарантия того, что род будет сильным и целостным, что никакие катаклизмы не уничтожат его, что никакая власть или смена религий не повлияют на самое главное дело рода – жить.